Боевое крещение Накануне первого выхода в засаду разведроту вложили спать пораньше. Вовка Губин. начал было шебутиться, когда в неурочное время дали команду отбой, но, узнав почему и зачем, быстренько присмирел и натянул на голову одеяло. Гриша Варенник. Наоборот, укладывался медленно, ворочался, все что-нибудь мешало. Только Ержан, казалось, быстро уснул лежал, не шелохнувшись, как бы и не дыша. Завтра может быть первый бой. Трое друзей выскочили первыми по команде и в неярком дежурном освещении, помогали другим разбирать оружие, приборы ночного видения, надевать нагрудники с боеприпасами и пиротехникой. Минут через десять они были уже со всеми на броне, тревожно озираясь на выступающие из темноты деревья, дувалы, камни. Фары боевых машин тусклым светом, словно посохом, нащупывали полуслепой колонне, дорогу. И Гриша Варенник, хотя оказался на головной машине, все никак не мог определить хотя бы направление их движения, пока под гусеницами не загрохотал мост. Ага, значит, через реку Кабул. И перед глазами вырисовывалась карта района. Если сейчас за мостом колонна повернет вдоль берега направо, Значит, едем в ту самую каму, о которой у бывалых разведчиков разговоров на тысячу одну ночь. Он хотел спросить у кого-нибудь, правильно ли он догадался, но бывалые кемарили на броне. Да и не перекричать бы, наверное, грохот моторов и моста. Сам должен уметь ориентироваться, строго пристыдил себя варенник. Рассчитывай, едем уже полтора часа, хотя при такой скорости. А какая скорость? Так он ничего и не рассчитал, потому что за мостом колонна действительно резко повернула направо, и вдруг все погасло и заглохло. В темноте и тишине, разговаривая в полголоса, двигаясь по-кошачьи, разведвзводы бесшумно разошлись в разные стороны по своим задачам. Взвод сержанта Маслова продирался через разрушенные глиняные строения, перепрыгивая через арыки, спускался в ложбинки, чтобы снова продираться через кустарники, опять перелезать через дувалы. А еще надо помнить инструктаж. Попадать следом вслед предыдущего разведчика. Умеет же у нас инструктировать, усмехнулся про себя Вовка. Тут ноги своей не видно, не то что следа предыдущего. И сразу же был наказан за непочтение к военному приказу. Не разглядел Арык и ухнул вниз, громким лязгом автомата камень, извещая крестных душманов. «Остерегитесь, идет советский разведчик Губин!» Группа замерла. Вернувшийся замком взвода, молча помог Губину встать, смотрелся в темноте в его лицо, отошел на полшага и, довольно увесисту, кулаком по голове придал ему устойчивости на обе ноги. «Еще раз зашумишь, вылетишь из разведки!» Злым шепотом пообещал оказавшийся здесь маслов Присев у ног Губина, тем самым показав, что Про это хватит, командир взвода вынул упакованную в целлофан карту и стал подсвечивать ее миниатюрным китайским фонариком. Вокруг командира склонилось несколько голов, из тех, бывалых. Остальные воспользовались привалом. Один губин продолжал стоять изваянием со слабой подсветкой снизу. Видимо, поставил его на ноги замком взвода, да и карта Маслова лежит на его горных ботинках. А как мишень на фоне ночного неба. Хорош. И вдруг бац-бац! По загривку апельсин второй в грудь, третий по плечу. Оказалось, что их привал под апельсиновыми деревьями с перезревшим уже богатым урожаем. «Кончай его воспитывать!» — услышал Губин голос сзади. «Расплачется еще, мама звать начнет. Давай лучше соку надавим во фляжке». Хозяйственная идея кого-то из дедов быстро овладела массами и весь взвод шумно совмещал приятное с полезным. Все быстро навитаминились от пуза и впрок, за исключением Вовки, который не мог даже наклониться за теми апельсинами, которые попали в него. И вдалеке он узнал шепот Ержан и Григория. «А почему в нашем взводе нет офицера?» «Хлопцы кажут погиб взводный за неделю до нас. А ты не трухай Ержан, наш сержант Маслов дюжи капитальный». «Да я ничего! Это вон Вовка дрожит!» И оба рассмеялись. но ну, я вам посмеюсь», — бессильно пообещал Вовка. И в это время Маслов поднялся, укладывая карту снова в нагрудник. Разведчики тоже все встали, притихли. Маслов пояснил, что они уже почти пришли к месту засады. «Вот эта тропа и есть та, по которой перед рассветом проходят душманы. Скоро она будет огибать огромный дувал. Вот со всех четырех сторон мы его и будем сторожить. Там, где тропа с гор выходила на дувал, Маслов остался сам с варенником. Справа, вдоль дувала, расположился остальной взвод, а Вовка и Ержан оказались на самом краю правого фланга, внизу у реки. Разведчики заняли посты, бесшумно сняли с себя оружие, снаряжение и приникли к окошкам и башенкам дувала, каждый в своем секторе обзора. Ночь безлунная, тьма кромешная. Был как раз тот самый жуткий час, когда зайцы на поляне косили трын-траву. Но это где-то там, далеко на севере, в Тугулыме. Может быть и под Полтавой, может и под Алматой. А тут только звонцы кат да загадочные крики ночных птиц. Не встанешь, не пропоешь бесшабашно, а нам все равно. Какой бы ни был этот жуткий час, но он проходит. Маслов изредка включает рацию докладывает ротному, что пока, — будет потом рассказывать Гриша, — «Ях той смене пид ребро пырнул, десь близко е духи». Он не отводил ночного бинокля от дальнего поворота тропы, где вот-вот, как ему подсказывала интуиция, они должны были появиться. Новорожил. В зеленое мерцающее поле прибора, озираясь и замирая, вошли двое вооруженных людей. Обернувшись назад, махнули рукой. «Паша, духи!» Громким шепотом, но спокойно и деловито сообщил новость Гриша. Маслов уже видел выходящих на поляну перед дувалом человек десять в колонну по одному. Среди них бросался в глаза один, весь в белом, со связанными за спиной руками. «Держись, варенник, держись, браток! Только сильно не высовывайся!» И, выдернув чеку, Паша швырнул на поляну гранату. Вместе со взрывом глиняные стены, со свистом и шипом впились осколки, темнота гласилась криками, началась ответная стрельба. Подсоединяя очередной магазин, Вареник вдруг поймал себя на том, что он без устали лупит по одному месту в темноте, по тому, где только что в зеленых кругах ночного бинокля крались враги. Их там уже нет, какая простая, но дорогая истина. Паша Маслов, вон, через ночной прицел, а я... До этой мысли Григорий не может вспомнить первые мгновения боя. Дышал ли он вообще? Потому что только теперь, когда перевели дух, обнаружились ватные ноги и нехватка воздуха в легких. Одно может сказать о себе уверенно. Не струсил. Ну, а если уж совсем откровенно, то испугался. И боялся, как бы не замолк автомат. Сколько же времени прошло, если он расстрелял почти все магазины? потом много раз вспоминаете первые мгновение первого боя он признается самому себе в этот момент жила в нем только одна мысль одно желание чтобы не умолкал автомат пока автомат работает его не убьют не ранят а бой становился совсем другим душманы вели странный огонь одиночными частыми выстрелами но прицельно Видимо, они хорошо знали местность и ориентировались в темноте. В проеме окна то и дело просвистывали пули, не давая высунуться и приглядеться. Мы что, одни ведем бой? Те же остальные наши, недумевал Гриша. присоединяй к автомату последний снаряженный магазин и вдруг увидел. Справа от них по деревьям, за которые отступили уцелевшие душманы, ударили дружные строчки трассеров. Духи ответили гранатометом. Слепящим ярко-алым шаром граната ударил в соседний дувал, окутав их клубами афганской глиняной пыли. Маслов засек гранатометчика, но у него тоже кончился магазин. «Скорее!» — крикнул он варенику, а у того тоже последний снаряженный. А тут еще от пыли в носу засвербило, глаза к небу повело. Да скорее же! Маслов не сводил глаз с точки в пространстве, откуда следующий выстрел уже не в глаза, душу на небо отправит. Вареник отсоединил магазин и вложил в протянутую Пашину руку. Теперь уже сам Гриша трясся в нетерпении. Отчего медлит Паша, долго смотрит ночной прицел? Наконец его автомат затрясся, длинные очереди почти одновременно со вспышкой гранатомета и вторая граната с грохотом пронеслась в сторону. Успел. Готов, сволочь. Устал, опустился Маслов на глиняный пол. И наступила тишина. Гриша опасливо посмотрел на запыленное лицо Маслова. Сейчас он откроет глаза, сурово посмотрит на него и врежет за расстрелянные попусту магазины. А Маслов, хотя действительно после двух глубоких вздохов открыл глаза, но посмотрел на Гришу, улыбнулся, подмигнул и пропел, доставая сигарету. «Я научу их свободу любить». Гриша вдруг сообразил, что Маслов-то... Тоже ведь расстрелял все магазины. Значит, и ему было страшно. Значит, не такой уж последний солдат-варенник. А село пыли, стало заметно, что рассвет приблизился. Уже без ночного бинокля можно было различить на том месте чернейшие трупы и того в белых одеждах среди них. К лежащим на тропе с разных сторон устало и как бы через силу шли наши разведчики, ставя оружие на предохранители, отирая кепками взмокшие лбы и шеи, все еще, хотя уже без прежнего пыла, матеря духов. С лучами солнца стало ясно, что опасность миновала, а ушедших душманов не догнать. Третий взвод расположился отдыхать, разожгли костры, грели чай в найденных дувалых чайниках, открывали консервы, умывались и зарыков ждали бронегруппу. За завтраком масло вдруг неожиданно хлопнул вареник по плечу и громко, чтобы все слышали, сказал «А молодежь-то у нас, ничего, можно в разведку брать». Ержан и Вовка чувствовали себя обойденными на перу. К их позициям душманы даже не приблизились. Им оставалось только учащенным сердцебиением слушать треск и грохот боя в отдалении. Но сейчас они с восхищением смотрели на своего друга Гришу и тоже чувствовали себя именинниками к тому же вовка понял что командир окончательно простил ему тот ночной конфуз хотелось скорее тут же по губински что нибудь придумать такое этакое заковыристое а родилось только неуклюжей если хочешь пулю взад поезжай джалолоббат но он кажется достиг своего все весело засмеялись и маслов тоже а из задувалов уже послышался отдаленный гул Брони группы